Глава 3. Алиса проснулась привычно рано. Лучи солнца только-только позолотили небосвод, и быстро огляделась. В недоумении дотронулась до длинных густых волос спящего рядом мужчины. "Да что это со мной?" изумилась она. Как можно было поступить так опрометчиво? Забыть обо всём и броситься в объятия первого встречного это на неё не похоже. Но, вспомнив, что этот человек ради спасения ее маленькой воспитанницы убил полисмена и, считая, записал себя в пожизненной изгое, улыбнулась. Хотелось запомнить эту ночь и до последнего мгновения. Сладость на грани боли и затуманенные страстью глаза незнакомца. Нет, не незнакомца. Имя ее ненастоящего мужа известно. Оливер. Нежно протянула она про себя. Мужчине оно шло. С привлекательной внешностью и легкой небрежностью в отношении женщин он наверняка был весьма популярен. И, несомненно, пользовался этим. Она лишь очередная, кто рухнул в объятия дамского угодника. Но Лиса ни о чем не жалела. Если уж отдать кому свой добродетель, как выразился Оливер, так только такому мужчине. Девушку восхитило его мужество, подкупило непоколебимую уверенность в себе, как он ворвался в храм и потребовал провести ритуал. Ни мгновения не сомневался, что Лиса согласится. Заявил, что спасает ее, и даже предложил деньги. «Стоп, так он богат?» Лиса вспомнила, как Оливер посетовал, что Терра обокрала его. «Умничка! Быстро учится! Еще месяц-два, и за девчонку можно будет не волноваться». Только непонятно, как она могла попасться к Коде, ведь Лиса собственноручно отправила подлеца в отключку. Гаденыш не подозревал, что кто-то может мгновенно оборачиваться в животное, как и полисмен. Когда он начал палить по животному, Лиса уже покинул особня графа, и Терра должна была сделать то же самое. Причем в тот момент, когда запустила сигнал. ведь её могли схватить стражи порядка. Эх, всё же подопечную ещё учить и учить. Поднявшись с постели, Лиса недовольно цокнула. Прежде чем злиться на Теру, надо на себя посмотреть. Лео предупреждал, что магическое животное никому нельзя показывать, особенно полицейским. Если среди них попадётся мастер, то Лиссе тяжело придётся. Маги зверя излучают зеленоватое свечение, как запрещённые артефакты. Жаль, что тот полицейский погиб. Но Лисей-то на руку Опасный секрет остался тайной. Только не для Кодзи. Рассматривая сложные чертежи, что завалили стол, вздохнула она. Впрочем, вряд ли мужчина станет трепаться. И дело не в страхе перед львиной лапой. Скорее всего, подонок не упустит шанса шантажировать её. Раздумывая об этом, Лиса взяла плоскую шкатулочку, похожую на выданный Лео компас, и открыла её. Вынула вложенную вовнутрь тонкую золотистую пластинку и, покрутив в руках, механично сунула в карман. не монета, но явно драгоценный металл. Где же Оливер хранит деньги? Она внимательно осмотрела обиталеще закоренелого холостяка, проверила содержимое тяжёлого шкафа и все ящики стола. Даже вскрыла спрятанный за картиной сейф, но там оказались лишь исписанные мелким почерком толстые тетради. Надеясь найти позади них хоть что-нибудь ценное, Лиса задрала рукав длинной мужской рубашки, которую накинула на себя ночью. Я остолбенела при виде поблескивающей татуировки на запястье. Метка? Как? Пошатнулась она и слабо привалилась спиной к стене. Понимая, что произошла беда, похолодела. Неужели заказчик на самом деле был священником? Она была уверена, что это лишь маскировка, ведь резкие движения и повелительный тон выдавали в незнакомце человека, привыкшего отдавать приказы. Не просто так он скрывал своё лицо и намеренно сутулился. Хорошо, что Лиса успела получить золотые до появления Оливера. После произошедшего священник скрылся едва ли не быстрее, чем она потеряла голову от благородного поступка незнакомого мужчины, который стал её мужем. Лиса схватилась за голову и, застонав, села на стул. Уронив руки на стол, невидящий посмотрела на чертежи. Что делать? С одной стороны, эта метка могла спасти её от посягательств со стороны Коди и ему подобных, но тогда Оливеру придётся переселиться в Блэкворт. Ведь муж и жена по законам гильдии должны жить вместе. Алиса фыркнула, не представляя зажиточного горожанина в одном из самых опасных районов столицы. С другой стороны, если полисмен убьёт Оливер, а не Коди, мужчине не останется другого выбора, кроме как переехать в Блэкворт. Альтернатива одна Каменоломни. Алиса неуверенно оглянулась на кровать, где мирно сопел её ничейный муж. Сумеет ли она стать женой, попрощаться с независимостью, во всём слушаться мужа? обслуживать его по первому требованию и отдавать всю добычу. А когда мужчина считает, что этого мало, терпеть побои? Именно такую жизнь вели женщины в Блэккарде. Лиса покачала головой. Да ни за что. Или всё же Оливер не похож на Коди. Вряд ли он будет распускать руки, но судя по любви обильности в дом Ванессы явны зачистит. За денежки жены, ведь своё он отдаст Лео за право быть в гильдии, размышляя, как поступить. Лиса перебирала пальцами по чертежу, когда её внимание привлекла мелкая надпись в углу листка: герб аристократа и имя Оливер Риттон. Риттон, Риттон. Где-то она уже слышала это, не так давно, буквально пару дней назад. И задержав дыхание, изумлённо оглянулась на спящего мужчину. Господин старший, королевский следователь? Стоило совершить несколько глубоких вдохов и выдохов, как удушающая паника отступила. Если бы Ритен хотел её арестовать, повёл бы в тюрьму, а не к себе домой. Как бы то ни было, она свободна. Почти. Чертыхнувшись, Лиса посмотрела на метку. Теперь не оставалось ни единого сомнения, что брак нужно аннулировать. Но как это сделать? Оставаться и просить об этом у Оливера опасно. Может, вчера мужчина был под воздействием каких-либо зелий, ведь он ранен, но всё равно занимался любовью. Утром же может даже не вспомнить случайную любовницу. А если узнает кто стал его законной женой, то девушка застонала и прижала ладони к лицу. У горациел же выйти замуж за аристократа, чтобы развестись с обычным горожанином, достаточно заплатить золото любому священнику, но освободить человека голубой крови может только кардинал. Вряд ли ритон пойдёт на подобный скандал. В столице будет гудеть о том, что старший королевский следователь был настолько нетрезв, что женился на воровке из Блэкберда. Лиса сглотнула и потёрла шею. Человек такого положения легко обвинит её в десятках преступлений. Этого будет достаточно, чтобы послать жёнушку на каменоломню или на казнь. Стать вдовцом намного проще, быстрее, а главное, дешевле, чем подавать прошение о разводе, и никто не узнает о позоре следователя. Приняв решение, Лиса быстро оделась и обшарила карманы супруга. Как и ожидалось, Терра ничего не оставила своей наставнице, кроме разве что одной вещи. которое может пригодиться, если мужчина будет сопротивляться предложению своей молодой жены. Лиса подхватила перо и подкрутила на нем маленькое колесико. Чернила подступили к острому кончику, на котором выделилась темная капля. Записку девушка написала прямо на чертеже, где был изображен герб мужа. «Я требую развода, господин Риттон, и забираю кое-что, чтобы быть уверенной, вы подадите прошение кардиналу. Как только бумага будет подписана, «Дайте заметку в Вести столицы о том, что ищите лесу. Тогда я верну то, что вам нужно». Перечитав записку, лиса усмехнулась и, вынув, помаду щедро смазала ее губы. Оставив на листе алый отпечаток поцелуем, выскользнула из спальни. «Госпожа?» Подскочив, девушка прижала ладонь к рту, сдерживая крик. Выдохнув, нацепила на лицо улыбку и повернулась. Раз ее не схватили сразу, значит, волноваться и не о чем. «Да, желайте позавтракать». Перед ней стоял невысокий мужчина в строгой одежде. В его жидких волосах блестела седина, а в руках серебрился поднос с двумя чашками. Позже отмахнулась Лиса и, смекнув, что слуга доложит следователю, что она ушла, тут же добавила: "Сначала вызовите лекаря. Оливер ранен. Я оказал ему первую помощь, но рану надо обработать". Поднос выпал из ослабевших рук мужчины, когда он схватился за голову. "Ранен?" Лиса выругалась. и, боясь, что шум разбудит Ритона, потянула слугу в другую от комнаты в сторону. «Скорее же! Или вы хотите, чтобы ваш хозяин умер от потери крови?» «Да-да!» — «Да, да», засуетился тот. Лиса улыбнулась и, улучив момент, скользнула к распахнутому окну большой светлой гостиной. «Старые приемы — самые верные. Сейчас, пока царит суматоха, никто не заметит магическое животное. Сбежать и забиться в какой-нибудь подворотне до темноты. Под покровом ночи...» вернуть себе человеческий облик и возвратиться в Блэкхорд. Таков был план, и ничего не предвещало беды, пока Лиса не вошла в ворота, за которыми располагались бараки гильдии. Лиса вернулась. Откнула пальчиком в её сторону маленькая девочка. "Хватаю её!" рявкнул один из мужчин, выбеживших на крик ребёнка. Лиса попятилась и ухватилась за рукоять тонкого кинжала, но не стала вынимать оружие. Глупо сопротивляться толпе, нельзя злить мужчин. Если они нападают не по одному, хрупкой девушке не выстоять. Важно вовремя подчиниться или сделать вид, отвлечь внимание и сбежать, чтобы выяснить, что происходит. Ей связали руки, лишили оружия и денег перед тем, как повести к бараку, в котором жил глава гильдии. Лиса тихонько перевела дыхание и пошагала увереннее. Значит, Коди не заплатил подельникам за гнусные дела. Если её тащат к львиной лапе, лучше не пытаться сбежать. В чём дело, Лео? С вызовом спросила она, представь перед мужчиной с потертой шкурой на плечах. «Все-таки избавился от Шейлы и решил поставить мне метку». «Лиса!» — тихо перебил он и, нахмурившись, подступил ближе. Склонившись, всмотрелся в глаза девушке. «Знаю, Коди плохо обошелся с тобой, но ты поступила во сто крат хуже. Неужели не знаешь, что за предательство полагается смерть?» Лиса остолбенела. «О чем ты говоришь? Что тебе наплел этот озабоченный придурок?» Он сдал меня графу, я еле ноги унесла. А ещё пытался Теру. Молчи, прошептал Лео, и Лиса подавилась остатком фразы. Золотистые глаза львиной лапы сузились и потемнели от ярости. И это настораживало. Что такого ему поведал Коди, отчего Лео так помрачнил? Почему угрожает смертью? "Так да говорит ты", смело предложила она и приподняла подбородок. "В чём меня обвиняют? Ты убила полисмена и подставила тело" Вмешался мужчина, который схватил ее первым. Близкий приятель Коди брызгал слюной от злости. Ударило его по голове, а когда тело очнулось, его уже скрутили. Лиса быстро перебрала в памяти все события. Полисмен, убегая, она видела живым и здоровым. В церкви она решила, что его убил Оливер. Но следователь не стал бы этого делать. Вывод один. Убийство совершил Коди и решил все спихнуть на нее. Вот же подонок. Если тело арестовали, то как он сумел обвинить в преступлении меня? — решительно спросила она. «Он сбежал», — ответил мужчина. Лиса попыталась вспомнить его кличку, но этот человек в гильдии появился недавно и все время проводил в компании Коди, знакомиться с другими не спешил. «Тогда где он?» С вызовом подалась вперед девушка. «Пусть придет и сам это скажет. Какие у него доказательства? Есть свидетели?» «Что за голословное обвинение?» «Он без сознания», — процедил приятель Коди. «Как удобно!» ухмыльнулась Лиса и повернулась к Лео. «Мне тоже приползти к тебе, раненый, и обвинив своего врага рухнуть в обморок? Легко. Если ты будешь казнить их, я избавлюсь от всех, кто мне не нравится. Мне делать было нечего, кроме как подставлять тело. Ты задание дал, я его выполнила, деньги у них». Она кивнула на удерживающих ее мужчин, и те недовольно засопели. Хватка на ее запястьях уменьшилась, хотя осенники и все равно останутся. Если уж приятели Коди засомневались, то Илеуне стоит. Альвин и лапы несколько секунд сверлил её пристальным взглядом, а потом расхохотался и махнул. Отпустите её. Лиса потёрла руки и только хотела рассказать, как всё произошло, как глава гильдии озвучил суровое решение. Можешь быть свободной до тех пор, пока тело не очнётся. Потом будет суд. Посмотрим, кто из вас прав, а кто виноват. Девушка застыла на месте, не веря ушам. Суд? В Блэкэрде этим словом называли Вовсяни разбирательство. Разумеется, я сравниваю ваши шансы, заметив её недоумение, добавил Лео. Ты выберешь оружие, а к телу одну руку привяжут к торсу. Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Лисе оставалось лишь покинуть барак. Обвинять Коди в доносе сейчас бессмысленно. В глазах гильдии он пострадавший, да ещё без сознания. Единственное, что можно сделать найти Теру и уточнить, видела ли она тело у особняка графа. И то почти бесполезно. Лео не обратит внимания на слова новенькой. А вот у Коди есть неперебиваемый козырь. Стоит ему намекнуть главе гильдии на её тайну, как Лиса привалил ей спиной к стене и прижала ладонь к груди. Сердце казалось вот-вот выпрыгнет из груди. Что же делать? Жизнь и так покатилась под откос, а у неё ещё и метка появилась. Если Лео узнает, девушка лишится и расположения главы гильдии. Надо же было так вляпаться. Лиса Она вздрогнула от неожиданности и насторожившись, резко повернулась к приближающейся Шэли. В присутствии первой жены Лео нельзя расслабляться, нужно контролировать каждое слово, любой жест. Пришла убедиться, что я не бездельничаю. Широко улыбнулась девушка и поправила прядь волос. Спешу сообщить, что задание я выполнила. Деньги у львиной лапы. Знаю, сухо кивнула она и поманила за собой. Лео приказал кое-что тебе отдать. Поделиться захотел? Встрепенулась леса и направилась за женой главы. Та вошла внутрь барака и потянула девушку за собой в небольшое помещение. Лиса порадовалась, что перед тем как повести к главе, её обыскали недостаточно тщательно. Любимый кинжал забрали, пистолет Ульева тоже, но зато аккуратный скрытый кожаными ножными клинок на бедре остался при ней. И если Шейла задумала угрожать, Лисе есть чем ответить. Держи. Женщина сунула ей небольшой кошелёк. Лео сказал: "Ты ничего не взяла, кроме писем, поэтому отдаёт часть добычи". Искрести фруки на груди, Ехидна уточнила: "Что так? Кто-то помешал тебе?" "Полисмен", правдиво ответила Лиса и спрятала деньги. "И Коди. Хочешь верь, хочешь нет. Это тело сдал меня, а не я его подставила", но вывернув всё так, что Лео поверил именно ему. "Мущина", фыркнула Шейла и закатила глаза. Решают дела за бутылкой вина и с помощью кулаков. Да слушай тебе подобных. Она шагнула и пожала Лисе руку. Я верю тебе. С чего вдруг? Помню, кто перед ней опасливо отступила девушка. Потому что мы женщины. Казалось, Шейла была искренне, но она умела играть на публику. Я помогу доказать моему мужу, что ты не виновна. Но Но, встряпенула Лиса. Наконец-то первая жена главы перешла к основному. Ты примешь метку от другого мужчины? жестко потребовала Шейла. «Нет, Лео». Лиса едва сдержала усмешку и прищурилась. «Как я могу тебе верить? Разве я когда-либо тебя обижала?» — возмутилась она. «Слабительное зелье в чай?» — начала загибать пальцы девушка. «И тот случай, когда ты бросила меня в кабаке, представив девкой госпожи Ванессы?» «Долго ты будешь обижаться на шутке?» — надул и Шейла. Лиса сдержала колкость. «Если бы она не имела тайного дара...» Тот вечер не закончился бы ничем хорошим, и жена Лео знала, что делала. Перед мужем она лишь пожала плечами и посетовала на миростаропность девушки, а о своих словах и вовсе позабыла. Хорошо. Невольно коснувшись запястья, решилась Лиса. Если поможешь, я сделаю это. Надо извлечь выгоду даже из неудачи, подумала она. Ведь ей не придётся выходить замуж. Достаточно будет показать метку, пока она есть. Остаётся надеяться, что Шейла выведет коди на чистую воду до того, как Оливер подаст прошение кардиналу. Рассказать о замужестве раньше, чем Жан-Лео исполнит свою часть сделки, значит лишиться преимущества и шанса избежать суда. Оказывается, ревность тоже приносит пользу.